Глава десятая. Брата Никола застал в кабинете. Тот сидел и сосредоточенно что-то писал. Так сосредоточенно, что даже не посмотрел на вошедшего, а лишь поставив точку, удостоил взгляда. На рабочем столе его царил беспорядок. Скрытые письма, смятые листы бумаги. Не похоже это было на аккуратиста Дмитрия, в кабинете которого обычно царила почти стерильная чистота. непознавато для работы – Вместо приветствия спросил Никола. Впрочем, заметив утомленный вид брата, уточнил. Проблемы? — Члены коалиции отказываются добровольно подчиняться, — ответил Дмитрий, вставая из-за стола, подтягиваясь и приглашая брата занять одно из кресел у камина. Сам он достал из бара еще один бокал и плеснул себе и брату по щедрой порции коньяка. Этого следовало ожидать, — пожал плечами Никола. Кто ж добровольно откажется от такой кормушки и власти? Он принял бокал из рук брата и первый пригубил жидкость, чувствуя, что ему это необходимо для храбрости. Разговор предстоял не самый простой, но и откладывать его Никола не хотел. «Не ожидали мы другого», – задумчиво проговорил Дмитрий, «что коалиция начнет угрожать совету». «Вот как? И чем же они угрожают?» «Если не оставим их в покое, то обещают диверсии», Удрученно произнес Дмитрий. А какие известия из Млеки? Пока никаких. Разведчика туда помогал внедрить маг из движения сопротивления. Они отправились в Млеку вдвоем и пока еще не возвращались. Думаю, им нужно больше, чем пара дней, чтобы все разузнать. Слушая брата, Никола отчасти ощущал себя предателем, потому что занял позицию больше наблюдателя, чем активного члена общества по борьбе с коалицией. Но Дмитрий и слушать не хотел об его участие, считая, что ему и так досталось. Спорить с братом было себе дороже. Тут нужно действовать хитростью, приучать к себе постепенно. «Давай выпьем», — поднял бокал Дмитрий. «Просто так, ни за что. Чтобы расслабиться перед сном. Кстати, что тебя привело в мой дом на ночь глядя? Что-то срочное?» Пытливо посмотрел он на Николу. «И кажется, у тебя теперь есть враг в лице красивой женщины» усмехнулся он. «Можешь объяснить, что на тебя нашло? Почему погнал гостей из поместья ни свет ни заря?» «А враг это Марина?» уточнил Никола. «Ну, с врагом я несколько преувеличил», повел плечом брат. «Но сегодня ко мне приезжал ее отец и поведал, что дочь его в бешенстве. Видно, на тебя у нее были серьезные планы. Да и, если честно, она мне кажется самой подходящей партией. Из богатого клана, уверенная в себе, красивая». «Да и ты ее выделил из всех, я заметил», – подмигнул Николе Дмитрий. «Да что с тобой?» – тут же посерьезнел брат, когда реакция на его веселость не последовала, а Никола стал выглядеть еще более мрачным. «Говори уже, что случилось?» «Мне не нужна Марина или какая другая волчица», – начал он и сразу же замолчал. Заговорить на интересующую его тему оказалось не так-то и просто – Сейчас Николе уже не думалось, что брат поймет его с легкостью и одобрит его выбор. И что дальше? Кто же тебе нужен? враз напрягся Дмитрий. Брата своего он хорошо знал и понимал, что сейчас услышит что-то не самое приятное. Рона! Короткое слово сорвалось с губ так естественно, словно ни о ком другом он и не мог говорить применительно к своей паре. Воспоминания о любимой вызвали нежную улыбку на губах, словно она незримо присутствовала тут, рядом. Да так и было. Ведь Никола знал точно, как она в этот момент волнуется, место себе не находит, ждет его с хорошими вестями. Только вот лицо брата, смотрящего на него с угрюмостью, Николе не понравилось. «Ты не можешь не понимать, что это невозможно», — только и сказал Дмитрий, и суровые складки вокруг его губ стали еще глубже. «Невозможно потому, что это запрещено уставом?» Никола чувствовал, что сдерживать себя становится все труднее, но ссориться с братом не хотелось. Важнее казалось убедить того, что по-другому быть не может. «Брат, не мне тебя учить жизни?» Тяжело вздохнул Дмитрий, и как-то разом суровость покинула его, уступая место усталости. «Да и не хочу я этого, творец-свидетель!» Воздел он глаза к потолку, И дело даже не в вашей социальной разнице, а в том, что она не сможет произвести на свет сильное потомство. «Откуда ты знаешь?» – воскликнул Никола. Все же нервы не выдержали, и он повысил голос на брата. Марго тоже не была волчицей, и Марк родился со способностями оборачиваться. Марго не человек. Кровь магов очень сильна и способна подстраиваться под нашу. В жилах Жероны течет слабая кровь, для нас она как вода но я люблю ее и ради нее готов пойти на все. — Не кидайся подобными словами, брат, — спокойно возразил Дмитрий. Он понимал Николу и видел, что тот говорит правду, но его правда была не тем, что он готов был принять. Его правда шла вразрез с законом. — Если я пообещаю устроить Рону в очень хорошую семью, обеспечу ей безбедное будущее, ты согласишься оставить мысли о создании с ней пары? «Не бывать этому», — только и ответил Никола, зло глядя на брата. «Подумай, как следует, брат. В тебе сейчас говорит упрямство. Подумай не о себе, а о ароне Законным путем ты никогда не сможешь сделать ее парой. А каково ей будет жить с тобой в грехе? Если ты примешь нашу сторону, то можешь убедить совет старейшин. «Нет, Никола, я никогда не соглашусь на этот брак», — снова вздохнул Дмитрий. «Брак с человеком ослабит клан Солодеев, и я не могу допустить этого. Кроме того, у тебя есть пара». «Что? Что ты сказал?» Никола вскочил с кресла, и с губ его сорвалось приглушенное рычание. Он все еще оставался самим собой, но зверь уже рвался наружу. «Марго жива и здорова, и она твоя законная пара». Дмитрий тоже заметно напрягся в случае чего он готов был встретить бой с волком, даже если этим волком окажется его родной брат. «Но ты же, ты же сам недавно предлагал мне...» Никола заметно растерялся. Он перестал понимать брата, почему тот ведет себя так непоследовательно. Ведь совсем недавно тот первый завел с ним разговор о создании семьи. А теперь он же ставит на пути к его счастью воскресшую Марго». Если бы речь шла о достойной волчице, и я, и совет старейшин закрыли бы глаза на воскрешение Марго, но в данном случае... По глазам брата Никола понял, что в чем-то убеждать его сейчас бесполезно. Что-то подсказывало ему, что и в будущем они не найдут общего языка, но это не имело для него никакого значения. Если бы я смог снова увидеть Марго, то задушил бы ее собственными руками, Глухо пробормотал он, сжимая кулаки и мечтая поскорее убраться из этого дома. В какой-то момент ему даже показалось, что он совершил ошибку, доверившись брату, что нужно было действовать хитростью. Только вот любая хитрость оскорбляла честь и достоинство Роны, а ей он точно такого не желал. «Это не пустая угроза. Я хочу, чтобы ты понял, на что я способен ради Роны, насколько сильно люблю ее» и я был уверен, что ты поймешь меня и поможешь. Как может понять тебя тот, кто отвечает за чистоту крови? На моем месте ты поступил бы так же. Хвала Творцу, я никогда не буду на твоем месте, и в отличие от тебя допускаю, что из любого правила может быть исключением». Никола встал и направился к выходу. Больше ему нечего было делать в этом доме. Скорее всего, брата у него теперь тоже нет. Дмитрий не сказал больше ничего и не последовал за ним, что было только к лучшему. За себя Никола сейчас поручиться не мог. Прежде всего, требовалось успокоиться и подумать, как быть дальше. Внизу в холле его догнала Ульга. Она прижала палец к губам и по-быстрому вытолкала его за дверь. И лишь на улице позволила себе заговорить. — Извини, я тут невольно подслушала часть вашего разговора с супругом, — смущенно произнесла Ульга. Никола смотрел на невестку и невольно еле сдерживал улыбку. Она никогда и ничего не делала случайно. В ней прекрасно уживались такие разные черты характера, как хитрость и благородство. Но за это он и любил ее. За то, что все, что бы ни предпринимала, Ульга делала на благо клана. Только вот сейчас именно из-за этого блага она должна была стать на сторону мужа. «Не сердись на брата, он хочет тебе добра. Подожди, не перебивай» остановила она, готового заговорить Николу. «Прежде чем ты что-то сделаешь, позволь мне еще раз попробовать поговорить с ним. Возможно, если не убедить встать на твою сторону, то хотя бы не мешать тебе». «А ты, Ульга, ты сама на чьей стороне?» Почему-то Николе важно было услышать от нее правду именно сейчас. «Трудно сказать», – задумчиво ответила она. С одной стороны, я думаю так же, как и супруг, что Рона тебе не пара, хоть и хорошая девочка. Но с другой... Она замялась лишь на секунду. С другой стороны, я знаю, как это — любить кого-то и не иметь возможности связать с ним свою жизнь. Вот как. Значит, у Ульги имелась тайна, которую она хранила глубоко в сердце и которая сейчас напомнила о себе. Езжай домой и ничего не делай. Я постараюсь завтра вырваться к тебе в гости под каким-нибудь предлогом, а перед этим поговорю с мужем. Попробуем вместе решить эту проблему». Не верил Никола, что Ольге удастся смягчить брата. Никогда он еще не видел того настолько непреклонным и настаивающим на собственной правоте. Да он и слышать не желал ни один из доводов, заранее все решив для себя. Но Никола не хотел обо всем этом думать сейчас. Его ждала любимая, которая волновалась не меньше за исход беседы, и что сказать ей, он ума не прилагал. С Роной они договорились, что та будет дожидаться его возвращения в библиотеке. Девушка спала как тогда, когда он увидел ее тут впервые. Только на этот раз сон ее был очень чутким. Стоило только половицы скрипнуть под ногами волка, как Рона сразу же распахнула глаза. «Я уснула». Смутилась она, выпрямляясь в кресле и расправляя складки платья. «Давно ты вернулся?» «Только что». Никола не спешил подходить к ней, боялся не совладать с чувствами, что накрыли его с головой и раздавить ее в объятиях. А вот Рона медведь не планировала. Она вскочила с кресла, подбежала к нему и обхватила за шею, заглядывая в глаза. «Выглядишь расстроенным. Все прошло не очень, да?» Он молчал. Молчал, потому что не знал, что можно ответить, и не хотел ей врать. Одно Никола знал точно, что обязательно что-нибудь придумает. Брат оказался упрямее, чем я думал, но обещала помочь невестка. Притянул он к себе Рону, целуя в губы. «Госпожа знает про нас?» – моментально покраснела она. «Наверное, теперь она расскажет матушке с батюшкой». «Думаю, не так быстро». Если хочешь, можешь завтра сама к ним съездить и все рассказать. Никола подумал, что было бы неплохо отпустить завтра Рона на целый день к родителям. А пока ее не будет, он примет какое-нибудь решение. Не может быть, чтобы его не было.